Австрийский пляж. Карантинную гавань защищала от моря высокая стена из бетонных плит. Стена эта переходила в рейдовый мол. Сильные зимние штормы пробили в этой стене широкую брешь и намыли под стеной со стороны моря небольшой песчаный пляж. Первыми начали пользоваться этим пляжем во время интервенции австрийские солдаты. Поэтому этот очень уютный, теплый пустынный пляж и получил название «Австрийского». До этого пляжа идти из города было дальше, чем до Большого Ланжероновского, И на австрийский пляж ходили только любители безлюдья. А может быть, и любители той морской старины, какая сохранилась главным образом на гравюрах в пожелтевших журналах. Потому что на австрийский пляж надо было идти через порт мимо вросших в землю разряженных шарообразных мин и окрашенных в желтый и красный цвет буев, мимо каменных трапов к воде и сигнальных мачт, старых шаланд и бухт истлевшего каната, наконец, мимо загадочного маленького дома на Малу с белой башенкой и проржавленным балконом. Первый этаж этого дома был глухой, без окон. Это придавало ему некоторое сходство с фортом или блокгаузом. Дом покрывала марсельская черепица. Вокруг его флагштока часто пел ветер, а в окне второго этажа, заплохо задернутой занавеской, виднелись выцветшие карты на стене и сваленные на подоконнике книги. В этом морском доме никто не жил. Если бы мне разрешили поселиться в нем, то я, конечно, счёл бы себя счастливейшим человеком на свете. Я украсил бы этот дом не только новыми картами и книгами, но просквозил бы его морским воздухом, прогрел бы солнечным светом, казавшимся розовым среди сплошной синевы, залегшей вокруг. Австрийский пляж был местом, как бы созданным для чтения тех книг, какие нужно читать медленно, часто откладывая их, чтобы порыться в песке и невзначай найти осколок горного хрусталя. Он был прекрасным местом для дремоты. Ветер открытого моря щекотал глаза, и солоноватый кислород долго не уходил из легких, вызывая слабое опьянение. На австрийском пляже среди немногих его завсегдатаев я встречал Илью Ильфа. Тогда у него еще не было псевдонима, и все звали его Ильюша Файнзельберг. Мне нравилось его спокойное и грустное лицо. Всегда казалось, что какие-то полусны-полурассказы владеют им и потому он часто засыпает на пляже, и его приходится будить на закате. Много лет спустя я прочел в записных книжках Ильфа несколько записей. С тех пор я не могу избавиться от мысли, что все это пришло ему в голову именно тогда, в 1921 году на австрийском пляже. Приведу здесь одну такую запись. Раньше перед сном являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся ютландским боем. Я долго рассматривал пустые гавани, и это меня усыпляло. Несколько десятков тысяч людей находилось в море, а в гаванях было тихо, пусто, тревожно. Я долго рассматривал пустые гавани. Тогда в Одессе не было, пожалуй, более привычного и грустного занятия, чем рассматривание пустых гаваней со множеством их подробностей. Они были... Особенно милы эти подробности. Спокойный свет, жар полуденного солнца и близость тугой играющей волны придавали им живописность Крайнего Юга. В жизни мне пришлось много действовать. Действие все время передвигало жизнь из одного положения в другое, вело ее по разным руслам и поворачивало под разными подчас самыми причудливыми углами. Но в этом не было ни суеты, ни лишних разговоров, Небеспорядочного беспорядочного общения с любыми людьми. Наоборот, действие соединялось с жаждой наблюдения, разглядыванием жизни вблизи, как сквозь лупу, и стремлением предавать жизни в своем воображении гораздо больше поэтичности, чем это было на деле. Я невольно подсвечивал и подсвечивал жизнь. Мне это нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной прелестью. Даже если бы я очень захотел, то не мог бы уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, одной из основ писательской работы. Может быть, поэтому писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа. А вот это желание рассматривать жизнь сквозь Увеличительное стекло сильно захватило меня в Одессе и было, безусловно, связано с шатанием по порту и с безмятежными часами, проведенными на австрийском пляже. Время сгладило острые, как зазубрины горести и беды того времени. Память неохотно возвращается к ним. Она предпочитает вспоминать прошлое в его светлом виде сквозь тогдашние редкие радости. Они стали на протяжении дальнейших лет значительными и вескими. Нашу веру в счастливую долю своего народа не могли нарушить ни тиф, ни голод, ни обледенелая коморка, ни полная неуверенность в завтрашнем дне. Молодость была непобедима. Она могла превратить Дантов ад в захватывающее зрелище. Опухая от голода, мы все же чувствовали слабый запах первого цветка за окном Дворницкой и радовались этому. Я воспринял и запомнил те грозные годы, вместе со многими своими сверстниками, как великую и неоспоримую надежду. Эта надежда присутствовала всегда и во всем. Она проникала в сознание, как отблеск солнца сквозь тяжелой тучи зимнего одесского неба. И какой-нибудь замерзший, посыпанный солью мороза стебель лебеды во дворе вдруг освещался неизвестно откуда теплым светом, и в этом освещении уже чувствовалось сияющее приближение весны однажды на австрийском пляже камней володи головчинеру подсел маленький картавый человек с томными глазами в руке у него была выгоревшая морская фуражка потерявшая всякую форму фуражки этот человек носил целую груду абрикосов которыми и стал нас угощать когда мы сообща съели абрикосы неизвестный человек назвал себя бывшим сотрудником газеты русское слово евгением ивановым Вы, наверное, уже слышали про меня, про Женьку Иванова? – спросил он, улыбаясь и показывая мелкие острые зубы. Я заработал славу авантюриста, но все это чисто одесская брехня. К вам у меня два предложения, и не скандачка, а на полном серьезе. Он лихо надел на затылок морскую фуражку и похлопал меня по плечу. Первое, сказал он, состоит в том, что через две недели в Одессе начнет выходить морская газета «Моряк». Вы видите перед собой технического редактора этой газеты. Идите работать ко мне. Я знаю вас понаслышке. Мы завинтим такую газету, что перед ней померкнут романы Дюма-отца и Бусинара. Мы будем печатать ее на специально заказанной бумаге из сарагосовых водорослей. Мы зажмем вот в эту жменю, он сжал в кулак маленькие пальцы, все моря земного шара и выдавим из них, как сок из ананаса, Столько великолепного материала, что через пятьдесят лет за каждый номер моряка коллекционеры будут платить по сто рублей золотом. Это было, конечно, неслыханное вранье. Я смотрел на него. Он так увлекся, что в уголках его губ начала пузыриться, как у детей слюна. «Я не шучу», — сказал он, засмеявшись. «Хотите быть секретарем редакции, согласны?» «Согласен», — ответил я, не задумываясь. Но Володя Головчинер отказался работать в моряке, сославшись на то, что он не журналист и к тому же заведует отделом в опродком Губе. «Ну и сидите в вашем опродком Губе», пренебрежительно сказал Иванов. «Там вы не сможете достать даже бутылку патоки, чтобы устроить торжественный чай с кукурузными сухарями по случаю открытия редакции. Ведь не сможете?» Ну а второе предложение гораздо проще. «Пока то да сё. не раздеться ли нам с вами...» «Не пойти ли вон на те скалы и не наколупать ли побольше мидий на ужин? Орудие производства у меня есть». Он вытащил из-за пазухи зазубренный австрийский штык. Володя не захотел лезть в воду. Он был великолепным пловцом, но на пляже его всегда разбирала лень. Мы с Ивановым разделились и пошли к соседним скалам. Меди, сказал Иванов, — «мы будем складывать в мою фуражку». Ловля мидий свелась к тому, что, я, раздираю себе в кровь руки, отковыривал Миди от скал тупым штыком, а Иванов складывал их в свою мокрую фуражку. Но ловля длилась недолго. Довольно грубый женский голос закричал с пляжа. «Женька, куда полез? Выходи сейчас же!» «Маринушка!» — закричал в ответ Иванов лестивым голосом. «Да я же только...» «Долго я тебя буду ждать, босяк!» — снова закричала женщина. И я, наконец, увидел ее. «Вылазь, говорю! Хочешь схватить воспаление легких? Себя не жалеешь, так хоть бы о детях подумал!» «Моя жена», — сказал мне доверительный Иванов. «Марина! Приперлась-таки, стерва! Необыкновенная стерва! Но чудная женщина! Придется идти!» Марина оказалась волоокой и смуглой, как цыганка, огромной женщиной с черными усиками. Она потрясла руку мне и Володе и сказала, «Приходите сегодня до нас вечером». Я достала шматок свинины, зажарим ее и слопаем с мамалыгой. А Женька у меня шкадливый как кот. Его с глаз пускать нельзя. Даром, что такой маленький и изящный, как балерина. А бабник первостатейный. Журналист он, правда, замечательный. У него к этому настоящий талант. Но любит бросаться во всякие аферы и комбинации. «Смолчи!» — сказал Женька, прыгая на одной ноге и натягивая парусиновые штаны. «Лезешь не в свое дело». А хлястик на брюках оборван. «Если он вас уже пригласил в моряк», — продолжала Марина, не обратив внимания на слова Женьки, «то вы вдвоем сделаете чудесную газету. Но только смотрите, чтобы он не зарапортовался. Характер у него кошмарный». Так на австрийском пляже я стал сотрудником газеты «Моряк» и до сих пор считаю, что мне повезло. Доказать это я смогу только дальнейшим рассказом.